В течение следующего дня им не удалось встретиться ни с Эриксом, ни с бандитами. Да и вообще дела в Атаге на этот раз обстояли на редкость скверно. Выпадавшие на их долю пути вели или круто вверх, или еще более круто вниз, так что иногда для передвижения приходилось использовать собственный зад, по примеру заплутавших в Альпах суворовских чуд богатырей В конце концов они добрались до мест, где время текло не в 10, а почти в 20 раз медленнее, чем на родине. Пространство здесь уже не сияло чистыми оттенками голубизны, а тускло отсвечивало бутылочным стеклом. Любые звуки, сорвавшиеся с губ, даже самые глухие, немедленно переходили в визг, и членам в атаге приходилось общаться между собой жестами. Они еле-еле дотерпели до сумерек и вздохнули с облегчением только тогда, когда вновь вернулись на место, определенные хозяевами сиреневого мира для их ночлега. В свой срок появилась и кормушка – Неясным оставалось, как она поведет себя сегодня. Однако по настоянию Верки Зяблик все же рискнул вторым магазином. Рискнул и не прогадал. Урожай боеприпасов составил 70. Замечательная штука. Это был редкий случай, когда Смыков похвалил что-то, пусть даже и неодушевленную вещь. Эх, переправить бы ее в отчину. Представляете, каждый день мы имели бы по ведру серебряных реалов. То, о чем ты толкуешь, гражданин начальник, в Уголовном кодексе определяется как подделка денежных знаков в виде промысла и при наличии отягчающих обстоятельств наказывается лишением свободы сроком от 10 до 15 лет или смертной казнью. Без запинки отбарабанил зяблик. С конфискацией имущества, естественно. Тебе, как старому законнику, это должно быть известно лучше, чем кому-нибудь другому. Так что на эту тему лучше и не заикайся. Немедленно вспыхнул ожесточенный спор. Смыков доказывал, что производство полноценных серебряных денег в условиях господства натурального товара обмена есть не фальшиво манечество, а обычная кустарная ремесленная деятельность, сравнимая, например, с заготовкой дров или добычей торфа. Кроме того, он упирал на то, что Талашевский трактат «де юре» отменил все ранее существовавшие нормативные акты, в том числе и Уголовный кодекс. Однако это было еще не все. Основной аргумент Смыкова формулировался примерно так. «Не лезьте, братец вы мой, со свиным рылом в калашный ряд, потому что личность, вступившая в конфликт с законом, комментировать и трактовать этот закон никакого морального права не имеет». Ответные доводы зяблика были не менее убедительны, но куда более лаконичны. Во-первых, ты сам, свинья. Во-вторых, твой поганый кодекс давно пора отменить. Но кто посмеет отменить слово божье? Проклят будет тот, кто обрезает монеты или ставит на них клеймы свои. В-третьих, грести лопатой дармовые деньги совсем не то же самое, что вкалывать на лесоповале или разработках, Полемику, грозившую вот-вот перейти в нешуточную ссору, удалось прекратить только верки. Зяблику за хорошее поведение была обещана в скором будущем целой кормушка махорки, а Смыкову сколько угодно новых блокнотов. Уже стемнело, однако спать не ложились, ждали гостей. Тяжкую поступь Барсика расслышали еще издали, но, как и в прошлый раз, он появился совсем не с той стороны. Сопровождавший зверя Эрикс на подходе к бивуаку зажег свечку. Как он потом объяснил, такого добра у будитлянцев было предостаточно. Некоторые усопшие попадали в синьку снаряженными по христианскому обряду, то есть в гробу и со свечкой в руках. После процедуры воскрешения, которая не всегда проходила гладко, кое-кто из бывших покойников даже тронулся умом. Гробы шли на устройство костров, а наиболее удачные образцы свечей тиражировались в кормушках. Быстро покончив с приветствиями и отпустив Барсика погулять, обе стороны без промедления приступили к переговорам. Вопросов друг к другу накопилось столько, что из-за этого даже заминка вышла. Никто не знал, с чего именно начинать. В конце концов решили, что ответствовать сегодня будет главным образом Эрикс. Как-никак, а он провел в Синьке уже достаточно долгое время. Право задать первый вопрос предоставили Лилечке, как особенно кануне пострадавшая от Барсика. Вы как-то говорили, что ваша жена и дети находятся здесь. Нашли вы их? Нет. Все мои поиски закончились безрезультатно. Мир, в котором мы сейчас пребываем, имеет достаточно сложную структуру. Попавшие сюда люди распределяются по различным, не сообщающимся между собой уровням. Не исключено, что уже завтра мы с вами тоже расстанемся навсегда. Цыпфу так хотелось вступить в разговор, что он даже кряхтел от нетерпения. Не успела Лилечка поблагодарить Эрикса за ответ, как он нагло захватил инициативу. Что вы можете сказать о топологических свойствах этого мира? На мой взгляд, его мерность отличается от мерности привычного для нас пространства. Не отсюда ли пристекают все те загадочные явления, с которыми мы здесь столкнулись? Я не хотел бы делать сейчас какие-то категорические выводы, поскольку могу основываться только на собственных наблюдениях и рассуждениях. Говорил Эрикс не совсем уверенно, как человек, успевший отвыкнуть от долгих бесед. «Окажись в моем распоряжении самые простые приборы, многие проблемы заметно прояснились бы. Хотя какой смысл говорить о невозможном? Лично я придерживаюсь мнения, что все миры, составляющие нашу супервселенную, изначально располагали абсолютно идентичным набором измерений». Однако под воздействием флуктуации, неизбежно сопровождавшей развитие этой супервселенной, часть измерений компактировалась, то есть перешла в свёрнутое состояние. Причём для каждого отдельного мира существуют свои особенности свёртывания лишних измерений. Поэтому и свойства пространства-времени в разных мирах будут различны. Всё это, кстати говоря, согласуется с областью физики, изучающей так называемую теорию супергравитации. Я сейчас засну или закачу истерику. — Вера Ивановна, милая, — взмолился Цыпв, — ну не мешайте, пожалуйста. Вы даже представить не можете, как это важно для меня. Эрикс, продолжайте, прошу вас. Если большинство присутствующих возражает, — замялся Эрикс, — ничего, валяй дальше. Когда умные люди говорят, дуракам иной раз не мешает и послушать. Я постараюсь изложить свои мысли как можно короче и популярней. В мире, где мы с вами родились, в свернутом состоянии пребывает все измерения, кроме трех. Здесь же картина иная. Трудно сказать, какая мерность у синьки. Ох, простите, вам, наверное, незнаком такой термин. Знаком, как же. Успел кое-кто просветить. Спасибо им хоть за это. Ну так вот. «Истинная мерность синьки остается для меня загадкой. Но во всяком случае она превышает число 3. Хотя это еще не все. Мерность в этом мире понятия относительные. При мне она менялась уже несколько раз». «Вы хотите сказать, что раньше этот мир был другим?» Цыпф буквально глядел Эриксу в рот. «По крайней мере, я застал его не таким, какой он сейчас. Разница большая?» «Нет, не очень». Вот если отнять или добавить одно измерение к трёхмерному миру, эффект, несомненно, будет потрясающим. Но если то же самое, к примеру, произойдёт с миром десятимерным, прогресс или регресс составит минимальное значение. Для карлика лишний сантиметр роста – это величина, а для гиганта – мелочь. К переменам мы давно привыкли. Зяблик от нечего делать, принялся тасовать недавно изготовленную карточную колоду. Этим нас не запугаешь. «Главное, чтобы пайку не врезали. «Ну, это главным образом зависит от вас!» Элькс покосился на дорожные мешки, набитые продуктами до такой степени, что даже их горловины невозможно было завязать. «Вы говорили о непостоянстве мерности этого мира», — напомнил Цыпф. «В чем же здесь причина?» «Я предвидел такой вопрос». Сначала мне казалось, что колебания мерности являются следствием структурной неустойчивости, свойственной всем переусложненным мирам. Но постепенно я пришел к другой точке зрения, какой бы фантастической она ни казалась. Некто, куда более могущественный, чем придуманные нашими предками боги, по собственной прихоти сворачивает и разворачивает пространство. Он обращается с ними примерно так же, как вы с этими картами. По-вашему, эти неведомые сверхсущества не созидатели, а игроки? Разве об этом можно судить всерьез? Но с другой стороны, а почему бы и нет? Созидание – процесс вынужденный. Его назначение – обеспечивать какие-либо личные или общественные блага. А что останется могучему и изощренному уму, когда необходимость в созидании благ отпадет? Только игра. Я не согласен с тезисом, что игра является суррогатом жизни. «Что, если сама наша жизнь всего лишь суррогат некой вселенской игры?» «Блошиного цирка!» — брякнула Верка. «Что?» — не понял Эрикс. «Не обращайте внимания!» — цифр замахал на Верку руками. «Это так, к слову. Забава такая была раньше. С использованием некоторых видах насекомых паразитов. Вот один гражданин и сравнил нашу каждодневную суету с блошиным цирком. Понятно. Здесь это весьма популярная тема, успевшая обрасти массы легенд. Считается, что истинные хозяева этого мира ведут между собой или сами с собой, что несущественно, грандиозную азартную игру, в которой люди используются как пешки. В пользу такой теории говорит немало фактов. Но если это все же игра, то в ней должны быть определенные правила. Есть ли какая-нибудь закономерность в маршрутах, которые мы ежедневно преодолеваем? Прослеживается ли что-то вроде системы в манипуляции хозяев со временем и пространством? Разве пешка обязана знать правила игры, в которой участвует? Достаточно того, что их знают игроки. Тем более, что жесткие правила скорее свойственны примитивным играм, какие пользовались популярностью в ваше время. В игре достаточно сложной, примером которой может служить человеческая жизнь, правила должны быть гибкими и изменчивыми. Фактор неопределенности не только разжигает азарт, но и формирует философский взгляд на вещи. Допустим, Лёву обуял уже не крылатый гений познания, а козлорогий демон спора. Но эта гибкость и изменчивость должны иметь некие границы, хотя бы моральные. Ведь как-никак роль пешек выполняют живые и более того разумные существа. Почему же одним пешком позволено издеваться над другими? «Кстати, братец мой, а вам не досталось на орехи от этой рвани?» Поинтересовался Смыков. «К счастью, нет. Ведь я как-никак нахожусь под охраной своего компаньона. Мало кто рискует приблизиться к нему. Зато остальные будетлянцы не могут ничего противопоставить кучке обнаглевших мерзавцев. Ежедневно кто-то из них подвергается грабежу и насилию. «И сегодня тоже!» Лица зяблика не было видно в темноте, но, судя по голосу, он нахмурился, как Илья Муромец, узнавший о безобразии их, творимых идолищем поганом. Относительно сегодняшнего дня я ничего не могу сказать, но позавчера они долго издевались над человеком, не пожелавшим расстаться с едой и последней одеждой. Представляете, что это такое? На протяжении долгих часов убивать того, кто не в состоянии умереть. «Слова мои, значит, были сказаны впустую», – произнёсся зяблик с сожалением. смеков запиши это в своём Талмуде, чтоб потом меня не ставили на одну доску с каким-нибудь атаманом кудияром или Джеком-потрошителем». «А вы, братец мой, не как на лавры Дубровского претендуете? Или Робин Гуда?» Сказано это было отнюдь не с ехицей, а скорее с подозрением. «Опять какую-то авантюру затевайте «Никакую не авантюру! А вот маленькая провилочка не помешала бы!» «Вы ведь знаете, что я противник любых форм насилия!» Чувствовалось, что в душе Эрикса идет какая-то борьба. «Но если вы сумеете обуздать этих варваров, то заслужите искреннюю благодарность всех будитлянцев, в том числе и меня!» «Как же их обуздать?» Зяблик принялся рассуждать вслух. «Убивать бесполезно, а живут...» Харин очистить, кулаки отобьешь. Душевная беседа тоже вряд ли поможет. Ладно, что-нибудь придумаем. Лично я вопросов больше не имею. Вот и хорошо. Эрикса вздохнул с облегчением. Мое время на исходе. Пора собираться назад. Остались бы у нас. Скучно ведь одному, наверное. Барсик ласкового слова не скажет. Любезно предложила Верка. «Да-да, присоединяйтесь», — поддержал ее цыпф. «Вряд ли это целесообразно. И вот по какой причине. Любая устойчивая группа воспринимается хозяевами как единые целые. Для них, видимо, нет принципиальной разницы между вашей пятеркой, нашей со зверем парочкой или каким-нибудь обособленно живущим мизантропом. Каждая единица положено только по одной кормушке. Что вам пятерым, что нам двоим». Объединившись, мы лишимся половины своего пайка. Как кому, а зверю это может не понравиться. Он у меня и так не доедает. — Кстати, — встрепенулся вдруг зяблик, — а как себя ведёт твой зверёк? За людьми не пробовал охотиться? — Пробовал, но я его отучил. — А не боишься, что однажды ночью он тобой закусит? — Ну что вы! — Эрикс даже обиделся немного. Такое просто невозможно. Мы очень привязаны друг к другу. Слышите, он меня зовет. Действительно, во мраке раздался призывный рев Барсика. Все, я пошел. До встречи. Свечу оставляю вам. Долг платежом красен. Зяблик вскочив стал совать в руки Эриксу шоколад и печенье. Спасибо, я не донесу столько. Ничего, сейчас упакуем. Верка, пожертвуй одной шалью. Я видел, сколько ты их в Будетляндии присвоила. Правильно, молодец. Что легко пришло, то легко и уйдёт. Шучу, шучу, вернём и твою шаль. Вот какой узелок аккуратный получился. Загляденье. Пошли, провожу тебя немного. Ребята, вы пока свечку не тушите. Зяблик ушёл и как в воду канул. Ватага улеглась спать без него, но свечку оставили гореть вместо маяка. Вернулся он часа через полтора и сразу нырнул под одеяло. «Где вы шляетесь?» – сонно пробормотал Смыков. «Да так, поболтали чуток с Эриксом, договорились, так сказать, о дальнейших совместных действиях. Если эти гады опять на кого-нибудь наедут, он постарается нас предупредить». Ох, ищите вы приключений на свою голову. Сдержи не надо себя вести. Мы ведь не дома. Верно, не дома. Дома я бы быстро глянец навел».